Мартин медленно побрёл под ночным небом вдоль железнодорожной насыпи. Если разобраться, так выходит, что он пришёл к тому, с чего начал много лет назад. Но эта минута была хороша, достаточно хороша, чтобы продлить её навеки. Бродяга всегда остаётся бродягой. Подумав об этом, он улыбнулся, но улыбка резко и внезапно оскривила ему лицо, как резко и внезапно вспыхнула боль в груди.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 «Брошу в канаву», — ответил кондуктор. «Больше мне нечего с ними делать». И он протянул руку. «А если кто-нибудь пройдёт мимо и найдёт их, и покрутит головку назад, и остановит время?» «Никто этого не сделает», — проворчал кондуктор, «даже зная, в чём дело». «Вы хотите сказать, что всё это был трюк? Что это обыкновенные дешёвые часы?» «Этого я не говорил», — прошептал кондуктор. «Я только сказал, что никто ещё не крутил головку завода назад. Все люди похожи на вас, Мартин. Они глядят в будущее, надеясь найти там полное счастье. Ждут минуты, которая никогда не настаёт». Кондуктор снова протянул руку. Мартин вздохнул и покачал головой. «А всё-таки в конечном счёте вы меня обманули».